Правое крыло Агелов загибалось все круче, отрезая в Атаге единственный более или менее безопасный путь отступления. Зяблику удалось таки срезать одного Каиниста, неосмотрительно вырвавшегося вперед, но его единомышленники залегли в развалинах и открыли ну просто ураган и стрельбу. Теперь их пули ложились значительно точнее и в Атаге пришлось хорониться за всякого рода естественными укрытиями. Благо вокруг их с лихвой. Тем не менее, какой-то наиболее меткой пули удалось зацепить Смыкова за плечо. «Что же это такое?» – возмущался он. «Форменная несправедливость. Другим хоть бы что, а я в Будетляндии получаю уже второе ранение». Смыков непроизвольно потрогал совсем недавно заживший кончик носа. «Хотя я вроде не шире и не выше других». «Пуля своих ищет». Сказала Верка, не то шутя, не то серьёзно. Она же дура. А дурак дурака видит издалека. Слова эти так уязвили Смыкова, что он даже отказался от перевязки, предложенной ему всё той же Веркой. Смех смехом, озабоченно произнёс Цыпф. Но похоже, нас загоняет в тупик. И в самом деле в Атаге для отступления оставалось только два пути. Площадь такая мирный на вид но безвозвратно поглощающие всех, кто рискнул вступить на нее, и прилегающие к ней пространство, совсем недавно тоже проявившие склонность к весьма зловещим метаморфозам. Тактика агелов как раз и состояла в том, чтобы загнать в атаку или в пятно неземного света, или на кусок земной тверди, ежесекундно грозящий превратиться в непроходимую топь. «Направо пойдешь, под пулю попадешь». — сказал зяблик, оглядываясь на упорно продвигающуюся вперед цепь агелов. — Прямо пойдешь, костей не соберешь, — подхватила Верка. — Налево пойдешь, и в землю врастешь, — со вдохом закончил цыпв. — И тем не менее придется идти именно налево, — сказал Смыков так твердо, как только мог. — Шанс нам только там светит. — Не боишься, значит, в землю как святогор-богатырь уйти? — Осведомился зяблик, как всегда в минуту опасности бледной и сосредоточенной. «Все мы там будем. Но если говорить о текущем моменте, надежда моя на то, что такая хреновина землей непоминутно происходит. А вось и проскочим!» «Каргыш!» – вскричал вдруг толга и присел, вцепившись в щиколотку. «Проклятие!» «Что там у тебя?» – рядом с ним присела и Верка. «Зацепила?» «Би раз!» – поморщился Степняк. «Мало-мало совсем!» «Как же мало! Уже в сапоге хлюпает!» Она чуть ли не силой стащила с ноги толга и простреленный сапог, и ловко перебинтовала рану. Всё это время Степняк смотрел на неё влюблёнными глазами, и, похоже, даже про боль забыл. «Вот невезуха! Идти-то он сможет!» «Сможет, особенно если с бдалахом! Пуля на вылет прошла!» Надкусница задета, но кость, похоже, цела. Стопа действует. – Скорее, а не то нас здесь всех как тетеревов на такую перещелкают. Смыков сунул в рот Толгая щепотку бдалаха, но и сам на правах раненого не забыл причаститься. – А мне, – набычился зяблик. – У вас, братец мой, это самое, нос в дерьме, – Смыков отделался солдатской шуткой. Когда степняк обулся и продемонстрировал способность самостоятельно держаться на ногах, Ватага, пригибаясь как можно ниже, устремилась к развалинам наполовину провалившегося под землю здания. «Вот было бы хорошо, если мы удачно проскочили, а агилы увязли!» — воскликнула Лиличка. «Смотри, не на каркой, буркнул на бегу зяблик. «Как бы все наоборот не получилось!» «Не бойтесь, у меня слово «легкое!» Зато бабушка и проклясть человека умела, и порчу на него навести. Но, как оказалось, вольно или невольно, а беду Лилечка все же накликала. Все произошло так быстро и так неожиданно, что сначала никто ничего просто не понял. Только что они бежали по твердой, гулко отсчитывающей каждый шаг земле, и вот уже опора под ногами странным образом исчезла. Впрочем, ощущение пустоты тут же сменилось ощущением капкана. Люди оказались по колено впаинными в твёрдую, как обожжённую глина, субстанцию, ещё недавно имевшую все признаки обыкновенной земли. Общей участи избежал только ковылявший хвосте толгай. «Приплыли, ёлки зелёные!» Эта фраза была первой реакцией в на случившееся, и вырвалась она из уст зяблика. «Без паники!» Вторая фраза принадлежала Смыкову, точно так же, как и третья. «Похоже, неувязочка вышла!» «Толгаюшка, миленький, выручай!» Верный степняк и в самом деле уже хотел броситься ей на помощь, но Зяблик навёл на друга пистолет. «Назад!» – страшным голосом приказал он. «Тебя только здесь не хватает! Граната есть?» «Есть!» – кивнул тот. Ике штук!» «Ну вот видишь!» Зяблик улыбнулся Толгаю, хотя улыбка получилась странная. Не то заискивающий не то извиняющиеся. – Сабля есть, две гранаты есть, смелости навалом. Выручай, браток. Не подпускай агелов близко, пока мы здесь будем возиться. Толгай молча кивнул и повернул обратно. Даже хромота его сразу пропала. Обсуждать приказ или, если хотите, просьбу, почти наверняка обрекающий его на смерть, у Степника даже в мыслях не было. Крепко застряли. Смыков, ухватив свою ногу за колено, дергал ее вверх. «И не говори! Хуже, чем мухи в варенье!» Приставив ствол к грунту, зяблик выстрелил несколько раз подряд. Пули оставляли в окаменевшей земле идеально круглые отверстия, от которых даже трещины не побежали. «Эх, гранаты бы рвануть!» – вздохнул Смыков. «Да только долго потом руки-ноги собирать придется!» Погоди, пригодятся еще гранаты. Когда агилы придут поздравить нас с благополучным приземлением. Лёва, ну хоть ты что-нибудь придумай. Мы столько раз смерть обманывали. Неужели все напрасно было? Воскликнула Лилечка. Неизвестно что именно. То ли мольбы любимой, то ли упоминание Смыкова о гранате, то ли злополучный запал, надолго застрявший в его памяти. Навело Ципфа на одну многообещающую, хотя и рискованную идею. Первый опыт, естественно, ему пришлось проводить на себе самом. Садив почти в одно и то же место сразу три пули, Лёва получил шурф, в котором мог свободно поместиться запал. Вся ватага с напряженным интересом наблюдала, как он дрожащими руками разбирает гранату. «Дай сюда!» Зяблик вырвал её у Лёвы и мгновенно отсоединил запал. «Ну что?» «Рискнём!» «Рискнём!» Обреченно кивнула Лёва, заранее закрывая глаза и отворачиваясь. Рвануло глухо, как под подушкой. Из шурфа шибанула вверх фонтан каменной крошки. Лёва воскликнул «Ай!», но уже через секунду его левая нога благополучно покинула яму, наполненную чем-то вроде осколков битого кирпича. «Не ушибся!» Участливо осведомилась Лилечка. «Никак нет!» – радостно улыбнулся Цыпв, правая нога которого все еще оставалась в плену. «Надо было бы горсть пороха подсыпать для эффекта!» – произнес Смыков огорченно и полез в рюкзак за очередной гранатой. «А не то весь боезапас так переведем!» «На том свете он тебе не пригодится! Вон тот мячик, кажется, прямо в наши ворота летит!» Шар не очень большой и не очень маленький, размером так приблизительно с церковную маковку, на пролом мчался сюда со скоростью, оставляющей людям на все земные дела какие-нибудь 30-40 секунд. Предоставив своим менее удачливым спутникам возможность самим выбираться из коварной западни, Толгай с легкой душой устремился навстречу агилам. В том, что Зяблик или смыков найдут выход из самого безнадёжного положения, он не сомневался ни на миг. Точно так же, как и в своих шансах выиграть время, необходимое для спасения в Атаге. Бдалах шёл ему на пользу, как никому другому. Абсолютно свободный от каких-либо комплексов и рефлексий, Талгай умел концентрироваться на достижении одной цели, и ничто постороннее уже не могло отвлечь его. Сейчас он не ощущал ни боли в ноге, ни страха в сердце, К засевшим в руинах Агилом еще не раскусившим, в какую передрягу попали их противники, он летел на всех парусах, но и не забывал совершать на бегу непредсказуемые, прямо-таки умопомрачительные зигзаги. Прицельный выстрел не мог достать его, опасаться нужно было только шальной пули. Впрочем, агилы не очень-то и старались, косоглазый нехрест с одной только сабелькой в руке не внушал им никаких опасений. Мало ли какая нужда гонит его прямо под пули. Может сдаться хочет, а может просто с ума сошел. Никто из каенистов, имевших дело с Толгаем в Эдеме, поведать о его подвигах, конечно, уже не мог. Не добегая двадцати шагов до позиций, занимаемых агилами, Толгай выронил саблю, картина схватился за грудь и рухнул под прикрытие какой-то достаточно массивной бетонной плиты. Наружу осталась торчать только его нога, некоторое время дергавшаяся как бы в агонии. К этому времени наиболее зоркий и догадливый Агил уже поняли, что их извечные враги утратили не только способность к передвижению, но и всякую надежду на спасение. Дело, как говорится, было сделано, и коинисты, оставив ватагу на попечении все сокрушающих шаров, могли заняться спасением собственных жизней. Однако Ламеху одной только победы было мало. Ему нужно было еще насладиться результатами этой победы. Тем более, что одна из пленниц, а конкретно Лилечка могла дать ему не только моральное, но и физическое удовлетворение. То, что овладеть девушкой можно только при условии отделения обеих его ног ниже колен, мало заботило его. «Вперед! По коням!» – приказал Ламех. «Без моего приказа не стрелять!» Никаких коней у каинистов, само собой, не было и в помине. Просто у них с некоторых пор существовала такая практика – В местах, где каждый шаг грозил обернуться западней, одна половина отряда садилась верхом на другую. И если агилы-кони вдруг проваливались по колено, а то и по пояс в землю, агилы-всадники продолжали сохранять боеспособность. Однако кавалерийские атаке помешал Талгай, до этого старательно притворявшийся мертвецом. Едва агилы показались из-за руин, как в них одна за другой полетели гранаты. Тут уж не подфартило всадникам, представлявшим для осколков прямо-таки идеальную мишень. Естественно, в рядах агелов возникла, если не паника, то не разбериха, который не применил воспользоваться толгай. Подхватив саблю, он издал древний боевой клич степняков и смело бросился на врага.